Глава седьмая. Возвращение героя в политику. Проснулся я не сразу, и некоторое время лежал в липкой испарине, отходя от тяжелого удушливого сна. Обрывки его сейчас рассеиваются утлиним туманом, да оно и к лучшему. Во сне я убегал от кого-то и тонул в болоте, и, черт подери, очень натуралистично. Порежав так немного и, потихонечку включаясь в бытие, сел на постели и поморщился от носащей боли в висках и давящим ощущения во влажном от пота затылке. Встреча пора, — пришла в голову мысль, — покороче, чтобы голова не так потела. Нашарив ногами тапки, встал и подошел к окну, распахивая занавески и глядя на сумрачный город с настроением, стремительно катящимся вниз. Над Парижем сгустилась какая-то нехорошая, неприятная мгла, отдающая мистицизмом и дымом пожарищ. в купе с отвратным самочувствием то еще сочетание. «Денек!» — хрипло протянул я, поглядывая на часы и мучительно раздумывая, стоит ли мне идти сегодня на лекции или лучше остаться дома. О тренировках, понятное дело, речи даже не идет. После того, как почистил зубы и постоял под тугими струями душа, меняя воду от горячей до обжигающей ледяной, стало несколько лучше, однако жил сарбонно, решил сегодня не идти. Доброе утро, вялоздоровусь с Анной, возящейся на кухне и немного напивающей что-то на провансальском диалекте, который я понимаю с пятого на десятое Доброе, малыш, отозвалась девушка, нежно касаясь губами моей щеки. Сделать тебе кофе. Лучше чаю с ромашкой отзываюсь я, усаживаясь за стол и подпирая рукой ставшую тяжелой голову, если не сложно. Пока Анна хлопотала, подвигаю поближе к себе свежий еще теплый багет, за которым девушка с утра сходила в близлежащую пекарню и масленку. Есть не хочется, но по опыту знаю, что хоть чуть-чуть нужно съесть через не могу иначе чуть-чуть погодя к мигрени добавится еще и легкая, но неприятная тошнота. С разговорами и ненужным участием владелица квартиры не лезет, лишь изредка роняя несколько раз, чтобы хоть как-то разбавить мое сумеречное настроение. — Может, я останусь? — спрашивает она в конце завтрака, вопросительно глядя на меня. — Нет, это не стоит, — не сразу отозвался я. Когда у меня мигрень, я хм, не самым приятным человеком становлюсь, не ругаюсь, а хм, генерирую плохое настроение, что ли. Если у тебя дела то иди а я наверное у себя в спальне буду да может выползу несколько раз в ванную и на кухню уверен уточнила девушка и до заметно склоню набок голову более чем мочусь я и подавил раздражение поспешил убраться к себе благо Анна не стала играть сестрой милосердие от уж чего терпеть не могу все это вымученное участие когда женщины изложено понятого чувства долго ухаживает за тобой А ты, еле сдерживаешься от того, чтобы сорваться и наговорить гадостей. К черту все эти глупости. Вскоре она собралась и упорхнула. А я с облегчением развалился на ковре, в гостиной, раскинул конечности, как морская звезда. Не мысли не... В двери повернулся ключ, и в гостиной вошла Анна. Внизу почталью она встретила, пояснила она, положив на журнальный столик кипу газет. «Тебе письмо из России пришло. Все, котик, до вечера». До вечера. Отзываюсь вяло, не вставая с пола. Сколько я так лежал, не знаю, но, наконец, собравшись силами, поднялся и дошел до столика, взяв письмо. Севастополь. Взяв со столика костяной нож для бумаг, скрываю письмо и небрежно бросаю конверт на столик. Наскоро пробегая глазами, первые строки продираюсь сквозь обязательную словесную шелуху приветствия, благожеланий и прочих настояний этикета, которые в настоящее время кажутся исключительно тупыми. Милая Алешенька, пропускаю несколько строк, морщась от раздражения. В таком состоянии я циник и мизантроп, все благие пожелания кажутся фальшивыми и неуместными. Позже, разумеется, я неоднократно перечитаю письмо и разберу его на составляющие, проанализировав все мелочи. Это у меня уже профессиональный перекос, какой часто бывает у букинистов. В руки попадают не только книги, но и дневники, письма, которые порой представляют немалую ценность. Нужно разбираться в сортах бумаги и чернил, в графологии и истории, ну и, разумеется, уметь провести лингвистический анализ. Порой достаточно посмотреть на бумагу, чтобы определить фальшивку, потому как в то время этого сорта просто не выпускали. Да и графология, которую я не считаю наукой, все же таки имеет определенную ценность. Характер по почерку определить сложно, но если письмо написано мелким бисерным почерком, притом и якобы собственноручно, то можно насторожиться, знаю что писавший его служил, к примеру, кирасиром. У тяжелой кавалерии с мелкой моторикой традиционно неважно. Но сестер я знаю достаточно хорошо и могу делать какие-то выводы об их настроении, судя по наклону букв, давлению пера на бумагу и прочим мелочам. Но это потом. А пока... Вчера мы, после долгого перерыва, вновь появились в свете на ужине у графини. Однако... С этих строк начинаю читать внимательнее, несмотря на давящую головную боль и проблемы со сосредоточенностью. Описание ужина и присутствующих там гостей вызвало новый прилив головной боли и дурноты. Наверное, в этом описании человек, более сведущий в светской жизни, мог бы вычеркнуть что-нибудь важное, или нет. Наблюдательностью и тонким умом мои сестры не могут похвастаться, так что сделать на основе их наблюдений хоть сколько-нибудь серьезные выводы я не возьмусь. Детали, разумеется, имеют свою цену, но очень уж все разрозненно и поверхностно. Да все это через призму оценочного суждения неумных и не слишком наблюдательных людей. Дважды пробежав глазами светскую часть и не найдя там решительно ничего полезного, вздыхаю и читаю дальше. «Глафира ныне, претерпев немалые заключения, нынче у нас...» «Да что за черт?» — невольно вырывается у меня возмущенная. Когда я предлагал им забрать служанку и даже оплатить ее переезд в Севастополь, они смотрели на меня, как на идиота. А нынче я, оказывается, виновен в злоключениях бедной женщины. С трудом давлю яростное желание скомкать письмо в тугой комок и вышвынуть его из окна как можно дальше. Пытаюсь читать дальше, но получается плохо. Настояние. Хорошо, что она ушла, а Валиди сегодня ночевала у себя». говорил бы всякого, а потом жалел. Такие минуты у меня просыпается жена-ненавистник, и все решительно все женщины вокруг едятся исключительно через черную пелену. Я, оказывается, подлец. Нет, не такими словами, а мягенько так, из-под окольно. Но между строк читать умею. А кто предлагал сестрам забрать Глафиру и оплатить не только переезд в Севастополь, но и ее услуги в дальнейшем? В Москве тогда стало жарко, а я, увлеченный в политику и странные игры с якобы имеющимися у меня сокровищами, всерьез опасался как-нибудь прийти домой и застать Глашу, умученной до смерти. Почему-то был уверен, что не просто убьют, а живот спорят. Аж перед глазами эта картина стояла. А в Севастополе спокойней и за папенькой опять же присмотр. Да и девочкам, как мне казалось, иметь за себя привычное лицо лишним не будет. Но нет. В итоге по осени пришлось сложными путями эвакуировать Глафиру со всем ее скарбом в родную деревню. Сколько мне это стоило трудов? Ну, разумеется, я подлец. Как там? Должен был настоять. Ну да, ну да. Так, так, так, бормочу я, пробегая глазами вниз по строчкам и стараясь не обращать внимания на головную боль, что получалось откровенно плохо. Севастополь. Ага. Есть. Теперь ужин у графини понятней стал. В марте власть севастополе взяли левые под предводительством большевиков, и здесь именно что взяли, а не захватили. Севастополь управлялся флотом, а господа флотские офицеры традиционно далекие от политики, просто отстранились те дни от принятия решений, умы в руки. Вакуум власти заполнили матросские и солдатские комитеты, в общем-то передача власти прошла бескровно. Были отдельные инциденты, но без особой жесточи. А вот идиотизма хватало. Особенно памятно установленные матросскими комитетами корабельная демократии согласно которой офицеры, наравне со всеми, прибирались в тюмах, мыли палубы и дежурили на камбузе. Наверное, весело было матросам. Потом, как можно понять из газет, власть в Крыму и Севастополе от большевиков перешла к левым эсерам и анархистам. А это та еще публика. Начались разного рода эксцессы и реквизиции, прежде точечные и аккуратные, сперва стали массовыми. а потом, чем дальше, тем больше походить на откровенные грабежи. По мнению моих сестер, именно это морально разложило пролетарское быдло. Ха! От накатившей злой иронии даже головная боль почти прошла. А кто еще недавно обвинял меня в недостаточной революционности? Не понравилось единение с народом? Не тот народ, наверное, неправильный. Оборвав себя, принялся читать дальше. Власть левых и без того державшаяся на молчаливом непротивлении офицеров и значительной части аморфных лоялистов перешла к центристам, а чуть погодя, все так же без особых эксцессов, к правым центристам. Господам офицерам не понравилось мыть палубы и получать такой же паек, как и все матросы, без учета званий и должностей. Да и рядовые моряки из тех, кто вырос хоть чуточку выше палубного матроса от уравнилок, я так понимаю, не в восторге. Ага. Вот, отмечаю момент, который Люба упомянул вскользь, не понимая его важности. Мобилизация краснофлотского актива. За каким чертом, искренне удивляюсь я, не улавливая логики. Впрочем, красным вождям видней. Решили, что нужно формировать флотские отряды для защиты Петрограда, так и черт с ними. Хотя, я задумываюсь, с точки зрения красных вождей важнее всего защита революции, а флот, по разумению многих из них, есть атовизм прошлого. Ведь стоит чуть поднажать и мировой пролетариат в едином порыве. По итогам власть перешла к центристам, которые никого никуда не мобилизовали. грабежи быстро прекратились, а господо-флотские, по-видимому, поняли, что ты можешь сколько угодно не интересоваться политикой, но это не значит, что политика не заинтересуется тобой. В настоящее время планово офицеров Черноморского флота с избытком, но все так, без вектора. а с желания громить турок и брать проливы до десантов на Петроград. Последний, как я понимаю, калька с сливаков, очень интеллектуальный. Причем, о чем это я? Я знаю историю довольно-таки фрагментарной, и ни в коей мере не могу считать себя экспертом. Все ж такие, кое-какие интересные факты в моей голове засели. Хм, именно потому, что они интересные. Белое движение, чтобы потом ни писали большевики, никогда не было единым. Если одни сражались за единую и неделимую, то у да и не только, были сепаратистские настроения. Оказалось бы, все они белые, да и сторонники единой и неделимой никак не могли решить, что им милее, монархия самодержавная или конституционная, временное правительство или диктатура, царь Кирюха или Михаил. А может быть, нужно крепить на царство представителей иных династий? Раскол с самого начала был сильнейший, вплоть до того, что сторонники единой и неделимой могли спокойно наблюдать, как красные войска громят сторонников казакии. даже не думая оказывать донцам хоть какую-то помощь, злорадствовали. Да и между собой неделимые собачились только так. Важнее было подсидеть соперника, а не победить красных. Все-то казалось, что им, представляющим законную власть, а на законность своей власти претендовали решительно все, включая некоторых батик, должно оказывать всестороннюю помощь международное сообщество, ну и, разумеется, народ. А международное сообщество просто не понимало, с кем, черт подери, им вести переговоры. Это при том, что оно, сообщество, никогда не было единым. Но и народ, разумеется, подкачал. Не тот у нас народ, не тот неправильный. В общем, для Белого движения, пожалуй, был только градус идиотизма. Помню, среди сторонников коммунистической идеи была популярна теория, что красные идеи победили в гражданской потому, что за ними пошел народ. Но, как я вижу сейчас, народу важнее, чтобы его просто оставили в покое. А социально активные граждане стоят скорее на позициях эсеров и временного правительства, а не как не большевиков. Да и международное сообщества, как бы к нему ни не относиться, в принципе не видят в большевиках законной власти. Условные белые и такие же условные красные ни черта не однородны, при том, что кандидатов в Наполеоны явный переизбыток. Но кандидатов-то у белых полно, а вот гениальность, как у великого корсиканца, что-то не наблюдается. Ошибок, будь то военных, логистических, идеологических или политических, невероятное множество. У белых целые прияды ярких личностей, парламентариев и мыслителей, но в том и беда, что все эти яркие личности, трибуны и витии, основные усилия тратят на борьбу друг с другом, а не с красными. А вот настоящих лидеров не густо. Вверху белых взяли генералы, славные скорее выслугой лет и былым монаршим благоволением, нежели военными талантами. Как это принято в военной среде, ни черта не разбирающейся в политике, что в условиях гражданской войны – преступления. Каждый метит в Наполеона, в диктатора, в верховные правители больше сил прикладывать для борьбы с конкурентами, а не с большевиками. И никто из генералов не пытается понять, а что же, черт возьми, хочет народ. Ему, генералу, виднее, на то и генерал. При стяжку к белым генералам гражданские чиновники, парламентарии и политики призваны легитимизировать их диктатуру, но лишенные, как правило, настоящей власти. В лучшем случае полностью подконтрольные, послушные и безопасные, не конкуренты. Парламентарии и политики белого движения, имеющие собственные мнения как правило, страшно далеки от народа. Даже предлагая хорошие, здравые идеи, они, как правило, не умеют говорить на языке народа. А народ скотинка серая, не понимает аллюзий и аллегорий, и почему-то, вот удивительно, не разбирается ни в политике, ни в экономике, ни в международных отношениях. Ему бы народу попроще чего. Чья земля-то будет, барин? Ах, после победы всенародным, чем? Чем-чем? Пребесцитом? Ты, барин, не ругайся, а то ведь можно и того в морду. А воевать? Ах, до победного. А ты, барин, почему не в окопах? Ась! Сколько вас таких до победного чужими руками? Всех бы вас, кто до победного воевать, желает до вакопы. И да, вы но оба уже до Берлина дотопали. А еще сторонники Временного правительства верят демократию, истого, как первые христиане. Не понимают толком, но верят, да. В разделение власти верят, в судебную, законодательную исполнительную. А пока они верят в демократию и пропагандируют оную, генералы, наводя свои порядки борясь за власть, давят ту самую демократию на корню. При этом, будучи не в силах навести порядок в собственных войсках, где царит просто невероятный бардак. Не знаю, как будет сейчас, а в той истории, как мне помнится, в штабах было больше народа, чем в строю, а уж грабежи. Красные же, в отличие от белых, во главу угла поставили политику, а не военное дело. Поэтому, проигрывая отдельные сражения, они сумели выслить некое подобие государственности. но и Бонапарты у них из настоящих. Хоть Ленина взять, хоть Троцкого, фигуры. Как бы к ним не относиться? Вот же, помотал головой, вытряхивая из ушей государственные размышления и снова взялся за чтение, не уходя на долгое размышления о высокой политике. Люба пишет гладко, округло, как и полагается человеку, получившему гимназическое образование. Но вот анализ. Приходится выуживать информацию из косвенных данных, а это весьма непросто. К примеру, о недовольстве в офицерской среде французскими союзниками я прочел между строк, хотя это не новость и, в общем-то, не тайна. В прессе вещи такого рода обсуждаются с завидным постоянством, хотя точка зрения на происходящее может отличаться очень значительно. Но, как это часто бывает, гражданского мужества больше у людей глубоко штатских, пытающихся думать самостоятельно и не заинструктированных до полной потери мышления вне должностных инструкций. Вообще, чем дальше, тем больше офицерское сообщество вызывает во мне неприятие и даже отвращение своей аморфностью, готовностью убивать и умирать без рассуждений. Причем сейчас, во время потрясений, прекрасно видно, что господа офицеры в своем большинстве готовы убивать и посылать на смерть, но никак не умирать за родину. Говорить, что служат отечеству и притом не думать о его интересах могут только бараны, ну или приспособленцы, их, по моему мнению, в офицерском корпусе большинство. Командование союзников, оккупировав ключевые города Черноморского побережья, ведет себя как в колониях, не слишком интересуясь мнением аборигенов. Но, может быть, чуть утрирую, хотя, пожалуй, что и нет. Это хорошо видно на примере Одессы. Сперва многострадальный город заняли войска Австро-Венгрии, ликвидировавшие Одесскую Советскую Республику. Затем, после капитуляции, австрийские войска покинули Украину, запомнившись гражданам торопливым каким-то судорожным мародерством. Одесса перешла под контроль опереточного гетмана Скоропадского. Вскоре режим Скоропадского упал, не выдержал столкновения с реальностью, и город перешел под контроль директории УНР Петлюры. Но и Петлюра продержался недолго, обиженно удалившись после ультиматума французского командования, объявившего, что берут Одессу и Одесский район под покровительство Франции. Одесситы, утомленные сменой власти и неизбежными при таком раскладе грабежами и реквизициями, вздохнули было спокойно, но рано. большая часть пятнадцать тысяч французских военных прибывших в одессу составились синигальцы марокканцы и алжицы из французских колоний какие они там вояки мне не расходятся но по части грабежа и изнасилований колониальной часть вне конкуренции даже с сугубо французским контингентом дошло до того что порядок в одессе помогали наводить польские румынские сербские греческие и британские батальоны Были перестрелки между союзными войсками, военно-полевые суды и разделение сферы ответственности. Порядок, какой ни есть, навели, в Одессе оживилась деловая и культурная жизнь. Съехались промышленники, начали снимать кино, снова открываются театры, магазины и рестораны. Все хорошо, если не принимать во внимание реквизиции военного имущества в счет долгов Российской империи, трактующейся подчас весьма вольно. В частности, под это определение попали не только склады с принадлежащим армии и продовольствием, но и вполне гражданской пшеницей, которую стали вывозить из портов Черноморского побережья. А в стране на минуточку голод. Вывозят также и промышленное оборудование со станками, но якобы только принадлежащее гражданам стран Антанты. Право собственности трактуется весьма широко и всегда без исключения в пользу иностранных граждан. Ловкие дельцы, пользуясь благожелательным попустительством властей, смотрящих сквозь пальцы на любые несообразности, вывозят порой целые заводы, хотя доля им принадлежащие порой не более 5%. Притом происходит это не только там, где территорию контролируют войска Антанты. Станки и оборудование вывозят отовсюду, а за взятки это или по соображениям высокой политики, не суть важно, результат один. Порой вывезти даже не пытаются, а банально демонтируют оборудование, портят его, курочат, лишь бы уничтожить конкурентов. Рейдерские захваты и условиях гражданской войны, так вот. Происходит очень много такого, что в мирное время вызвал бы скандал и пересуды по всей стране. А сейчас вроде как и ничего. Можно. Вооруженные захваты чужой собственности, сомнительные откровенно-мошеннические сделки, диверсии и повсеместный саботаж стали чем-то обыденным. Некоторые дельцы оптимистично называют это временем возможностей, отбрасывая тот факт, что для большинства населения это становится возможностью разве что скатиться в полную нищету или сдохнуть от голода и болезней. В общем, деловая активность в наличии, но явственный оттенок распродажи имущества перед ликвидацией фирмы заставляет меня относиться ко всему происходящему в стране с большим скепсисом и пессимизмом. Все эти договора о поставках министру многочисленных правительств и подписанные черти кем обязательства только опутывают Россию все новыми и новыми путами, ничего не давая взамен. Впрочем, нет, а долги. Белые берут кредиты под несусветные проценты, под невыполнимые обязательства. Красные, которым кредитово никто не дает, с неимоверной легкостью расплачиваются кусками территории, считая мировую революцию неизбежной. Спорят разве только о названиях «Республика земного шара» или, к примеру, «Советская республика земли». Год-два осталось, а потом будет коммунизм. В топку, все в топку мировой революции, даешь? А войска Антанты те временем заняли и продолжают занимать Симферополь, Херсон, Николаев, Керчь, Ялту, Юпаторию и Севастополь. последнее как по мне, оглушительная пощечина флотскому командованию, не способному самостоятельно навести порядок на Черноморском флоте. Заслуженные, как по мне. Но и отношение как к колониям, тоже отчасти заслуженные, как это не печально. Командование Антанты пыталось найти общий язык со Скоропадским, но его режим пал без боя. Деникин — британская креатура, что не понравилось французскому командованию, и Антон Иванович оказался фигурой, а не игроком, не сумев отстоять собственной позиции. Неплохой полководец, он оказался скверным управленцем и совершенно никаким политиком. В Черноморском флоте без власти и шатане. Колчак вскоре после февральской революции был перейден на Балтику. где и погиб застреленный одним из революционных матросов. Назначенный командующим немец, весьма быстро сдав должность контр Саблину, выехал на румынский фронт к верховному главнокомандующему щербачёву которому был подчинен. Верховная морская коллегия заочно приговорил ее к расстрелу, но пока адмирал под арестом, а его адвокат подал апелляцию. Саблин в попытках разборца происходящим отбыл в Москву, где и был арестован. Поговаривали о назначении старого командующего, Эбергарда, да что-то не срослось. Командование Антанты просто не с кем договариваться. Есть правительство в Москве, но его легитимность на Украине и на юге России под большим вопросом. Да и в Москве идет такая грызня за власть, при том разом бюрократическая и террористическая, что отрыв берет. Но парламентаризм, ничего не скажешь. прочитал многостраничное письмо от сестер, заработал такую стойкую головную боль, так что, как бы ни было велико мое недоверие к современной фармакологии, позаимствовал в отечке Анны Лаундану. Головная боль начала отходить, прошла дурнота, и я, одевшись и поглядел на распогодившееся небо, вышел пообедать. Голода не ощущаю, скорее хочется проветриться, пройтись, побыть среди людей. На улицах после недавнего короткого ливня сырый ощутимо парит, отчего немного тяжело дышать, но, в общем, сносно. Мостовые блестят, дворники лихо устраняют недочеты, а парижане, повесерев улыбаются чаще обычного. В кафе, взяв кофе-выпечку и газеты, уселся основательно и всерьез, неторопливо листая газетные листы, смакуя кофе и поглядывая то на проходящих по улице прохожих, то на дух засегдата и шахматную партию. Мысли ворочаются вял, тяжело, но как-то основательно приобретя глубину. Наблюдая за игроками, размышляющими над каждым ходом и делающими пометки в тетрадях, я никак не могу поймать смутные, ускользающие ассоциации, неуловимо важные. Пожал плечами, перелистывая газету и натыкаюсь на статью, в которой обсуждается Деникин. — Не игрок, — хмыкаю я и перелистываю дальше, но замираю. — А ведь в самом деле, — прихожу я к выводу, — он фигура, а не игрок. — А я? — А я ведь кое-что могу, — констатирую задумчиво вспоминая студенческую дружину. и то влияние, которое я оказал на историю. Вроде бы и немного, и далеко не факт, что проявится эффект бабочки, а на истории измениться неотвратимо, раз и навсегда. Но... Не попробую, не узнаю, подытоживаю я и сворачиваю газету. Не знаю пока, что именно я буду делать. Хотя нет. Начну, пожалуй, со старых, проверенных временем схем, отработанных в Москве. Кто с кем против кого короткие досье и фотографии. Поможет или нет, черт его знает. Но, по крайней мере, приведу мысли в порядок. А дальше? Мне очень страшно. Один раз я чудом выпал из водоворота политики, и теперь намеряюсь снова прыгнуть туда с обрыва. Страшно. Но в то же время есть понимание, что делать же что-то нужно. Делай, что должно, и будь что будет, пробормотал я, вставая из-за столика. Настроение? Да так себе настроение. Но, черт возьми, а кто, если не я? По крайней мере, попробую. По дороге из Сарбона заскочил магазинчик колониальных товаров, владелец которого обещал удивить меня интересным кофе с бразильских плантаций где-то в горах. И взял на пробу фунт, набрал заодно какао, шоколада, чая и специй. придирчиво перебирая и нюхая предлагаемый товар. Месье Дюбуа, старый педик, суетился вокруг, подкручивая усы и расцветая, пока я одобрительно киваю, набираю товар. «Простите, месье», — коротко извинился он, делая стойку на вошедшего в лавку парню и до невозможности напоминает старую легаву, если только можно представить собаку с подкрашенными глазами. «Луиза». «Обслужи, месье Пежоффа, Луиза», — коротко велел он премяннице, упархивая на встречу посетителю здоровенному молодому эльзасу с рублеными чертами мужественного лица. «Ох, Артур, ты так давно не заходил, проказник», — послышалось из угла. Нечасто я радуюсь невыразительности собственной физиономии, но право слова. При всей моей толерантности наблюдать за кокетливыми ужимками морщинистого месье Дюбуа, обхаживающего потенциального любовника... Ладно, неважно. Замечательный шоколад, месье Пыжов. Вертится передо мной Луиза, держа обеими ладошками здоровенную плитку и как бы ненароком демонстрируя изгибы фигуры. Говоря месье Пыжов, Девушка так интимно вышептывает посредние буквы, оставляя пухлые губки полуоткрытыми и вызывая своеобразные ассоциации. дайте две плитки киваю, старательно не замечая как кокетство девушки. Я далек от мысли, что неотразим как мужчина, я обладаю неким мужским шармом. Думаю, моя привлекательность куда захлыться складывается из нескольких составляющих, и прежде всего, разумеется, это достаточно условная медийность. Женщины, да и не только они, падки на знаменитости, и хотя в Париже есть куда как более громкие имена, чем мои, Но знаменитости эти, как я успел заметить, не стоят в очереди в магазинчик колониальных товаров. Но и разумеется, все эти кахетливые выжимки Луиса оттачивают не только на мне, но и на любом подходящем самце, уж в этом-то я нисколько не сомневаюсь. Вторая составляющая моей привлекательности – наличие двух женщин. В Париже такие вещи почти невозможно скрыть, да и вообще очень сложно скандализировать общество. Оно и в Москве с Петербургом встречались союзы такого рода, притом не только в богемной среде. Здесь скорее извечное женское любопытство, а что же они вам не нашли? Прекрасно помню из прошлой еще жизни. Пока я был погружён в какие-то проекты и не искал встречи с женщинами, они меня особо и не замечали. А стоило только в моей жизни появиться интересной даме, особенно хоть сколько-нибудь яркой, так сразу вокруг начинают ровиться женщины, проявляя недвусмысленный интерес». Распрощавшись с Луизой, непоизвольно кидаю взгляд на дверь во внутренние помещения, закрывшуюся за Эльзасцем и выскакиваю чуть быстрее, чем следует. На улице отойдя на несколько шагов, поправляю кепку и, глянул на часы, спешу домой. Я по-прежнему живу у Анны, и она все так же не хочет слышать, чтобы я платил за жилье хоть какую-то сумму. Девушка достаточно богата, чтобы я мог не чувствовать укура совести за то, что объедаю ее. Но и ощущать себя Альфонсом нет никакого желания. Так что, поразмыслив, нашел компромисс с совестью, и время от времени покупаю домой какие-нибудь лакомства, да два-три раза в неделю готовлю что-нибудь. Готовить я люблю и умею, чем во Франции никого не удивишь, а вот сами блюда. Право слово, кого во Франции может удивить луковый суп или пирог киш, а вот харчо, растягай или настоящий узбекский плов еще как. Тем более учился готовки я не самоучкой, а посещая время от времени кулинарные курсы, беря уроки у признанных мастеров. Сам я мастером в настоящем смысле этого слова так и не стал, но десятка-два блюд готовлю очень недурственно. Я дома, громко сообщаю, зайдя в прихожую и закрывая ногой дверь. Руки заняты бумажными свертками, пакетами и пакетиками. милая я. Никто не отозвался, я чертыхнувшись, сгузил пакеты на пол и разулся. Да-да. В Европе никто не разувается, придя с улицы, помню. Вот только это скорее для гостей, так-то в приличных домах сейчас есть домашние тухли Ну или по летнему времени можно босиком. А в уличной обуви назвать мостовые Парижа чистыми может только неисправимый оптимист. Притом главные проблемы не окурки и листья, а собачьи каштаны, которые дворники не успевают убирать. Да и лошадей пока на городских улицах предостаточно. Подныривая под развешанные на веревочках фотографии и краткие досье, перетаскал пакеты на кухню и помыл руки и взялся заготовку. Обычно мы едим в одном из близлежащих ресторанчиков или бистро но иногда в охотку я берусь приготовить что-нибудь этакое. Собирается несколько человек-гостей, приносят вино, разговариваем о всяком разном, а потом, если есть настроение, продолжаем в одном из кафе Шантанов. Мило, но несколько утомительно, особенно потому, что некоторые гости в качестве основного блюда видят меня. Слава молодого миробоя несколько потускнела, но теперь добрая половина гостей видит во мне не революционера, а талантливого переводчика, достаточно известного эссеиста и, что вовсе неожиданно, поэта. Последний не то чтобы вовсе неожиданно, но как-то странно для меня. Казалось, еще вчера я просто переводил, потом пошли переводы стихотворные, но несколько механистические. А потом, как-то очень быстро, я один из самых известных переводчиков европейской поэзии. И вот уже пишу вполне самостоятельные стихи, о которых достаточно лестно отзываются столь разные личности, как Ахматова, Маяковский и Саша Черный. Вот во Франции тоже не затерялся. Вряд ли я встану в один ряд с великими, но осознать внезапно, что стал одним из поэтов Серебряного века, это странно. Пусть даже одним из, а не тем самым, на черт, это реально странно. Может быть, через несколько десятков лет о моем поэтическом творчестве будут писать рефераты и защищать кандидатские. А я все тот же, нечуточки, кажется, не изменившийся Помотав головой, я отряхнул руки от муки, навел последние стихи и засунул коржи в духовку. Диссертации, ха. Однако же прозвучало это как-то буднично, и отчего-то стало неловко, будто я самозванец. Вот же ж. Ладно, зачем-то говорил слух, тщательно мою руки и завожу будильник. К делу, Алексей Юрьевич, к делу. В гостиной переплетение веревочек, на которых, как мухи в паутине, повисли фотографии Деникина и Ленина, Троцкого и Колчака, киренского и Гучкова. И еще добрые сотни персонажей в моих тенетах. Между некоторыми протянуты ниточки, а на ниточках листочки с родственными связями, землячеством, общими моментами в политических платформах и вообще всем, что я только смог найти. Я было затеял это дело в своей спальне, но она неожиданно пришла в восторг и настояла на том, чтобы перенести в гостиную. По словам, я хочу понять русскую политику, а твоя паутина, Аликс, самой наглядной и самой живой экспозиции, которую только можно представить. Поэтому не стесняюсь. Благо, она до сих пор не переменила свое мнение и по-прежнему живо интересуется всем. Единственное, пришлось из-за этого все надписи делать на французском, но не велик труд. Единственное, после сегодняшней вечеринки опять всплывет тема молодого Миробо, надо да и черт с ней. Чуть раньше, чуть позже, а пока... Я остановился посреди гостиной и задумался, глядя на экспозицию паутинку. Все очень сложно. Ударившись из Москвы, я не оборвался из связи, но многие вещи ранее элементарные сейчас потребовали бы сверхусилий, многоходовых комбинаций и неимоверного напряжения душевных сил. А сейчас все слишком далеко. Письма? Когда они еще дойдут? Да и ничто не заменит живого общения, разговора с глазу на глаз и того ощущения единения, которое возникает порой в мимолетных взглядах. Значит... «Значит, — повторил я вслух, — нужно, чтобы они сами искали меня, моего мнения, моего одобрения. Чтобы писали письма, искали информацию в газетах и...» Найдя в папке фотографию Лохвицкого, я положил ее на столе. Затем написал на вырванном из блокнота листе имя и адрес Афанасия. Потом «Регион чести» и далее все, что только мне известно о русском экспедиционном корпусе во Франции. «Значит, — еще раз повторяю вслух, — я пойду другим путем». Ведь даже если мои потуги по изменению истории окажутся тщетными, я, по крайней мере, смогу помочь моим землякам, оказавшимся во Франции, не в лучшем положении. А там видно будет.